Асквитт 5 октября отметил в своем дневнике, что он дал на просьбу Черчилля отрицательный ответ, указав, что его нельзя отпустить из Адмиралтейства. «Уинстон является отставным гусарским лейтенантом», записывал тогда премьер-министр. «Если бы его просьба была принята», Он оказался бы командиром, которому подчинялись бы два выдающихся генерал-майора, не говоря уже о бригадных генералах, полковниках и так далее. Черчилль не согласился с первым отрицательным ответом. У него вообще было правило никогда не удовлетворяться ответом нет и продолжал просить, чтобы его назначили командующим в Антверпене. На следующий день Асквит записывает. Уинстон настаивает, чтобы ему было позволено остаться там. Фельдмаршал Китченер склонен был пойти навстречу по желанию Черчилля и присвоить ему звание генерала-лейтенанта с тем, чтобы он имел ранг более высокий, чем командиры, которые оказались бы у него в подчинении. Неясно, чем в данном случае руководствовался старый фельдмаршал. Может быть, он был не прочь дать возможность Черчиллю сломать себе шею в Антверпене? Обстановка там складывалась таким образом, что замысел Черчилля мог закончиться тем, что он или сложил бы голову в сражении, или попал в плен к немцам, или был бы интернирован в Голландии. Однако кабинет не удовлетворил просьбу Черчилля и потребовал, чтобы он немедленно возвратился в Лондон и занялся исполнением своих прямых обязанностей. Вскоре Антверпен пал. Два батальона резервистов, которые Черчилль доставил туда в составе морских бригад, по ошибке перешли голландскую границу и были там интернированы. 936 человек попали в плен, 138 были ранены, 57 убиты. Политические противники Черчилля и прежде всего консерваторы использовали этот случай для новых нападок на него. Главный его враг среди консерваторов. Бонарлоу писал относительно антверпенской экспедиции, что она представляется ему абсолютно глупым делом, предпринятым министром, лишившимся рассудка. По возвращении в Англию у Черчилля состоялся длинный разговор с Асквиттом. Премьер-министр в то время относился к нему благожелательно и слушал своего собеседника с большим интересом. Черчилль придал разговору весьма конфиденциальный характер. Он просил не рассматривать его будущее так, как его рассматривают все другие. Отведав крови в течение нескольких последних дней, заявил Черчилль, он как тигр почувствовал, что у него есть желание отведать ее побольше. Военно-морской министр просил Асквита освободить его от занимаемого поста, чем раньше, тем лучше, и поручить ему какое-либо военное командование. Асквитт ответил, что его нельзя отпустить из Адмиралтейства. Черчилль заметил, что в военно-морской области ничего важного не предстоит, ибо превосходство английского военно-морского флота над немецким будет расти из месяца в месяц. У него текли слюнки, записывал Асквитт при мысли о китченеровских армиях. Он заявил, что его политическая карьера ничто в сравнении с военной славой.